Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Изя был осклаблен, Изя был взлохмачен, Изя был нагл, но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Изя нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки ослабленного рта подрагивали. — Вот что, подследственный, — сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью, — я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить своего положения. Изя перестал улыбаться. «Хорошо», — сказал он, — «тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова». Андрей внутренне ухмыльнулся. Вы задержаны по статье 12 УПК. «О профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания, а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений». это постановление вы нарушали систематически. А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении трех суток с момента задержания. В соответствии с той же статьей УПК 12. Кроме того, поясняю, вы можете заявлять протесты, вносить жалобы и подавать апелляции только после того, как удовлетворительно ответите на вопросы предварительного следствия. Все та же статья 12. Вам все понятно?» Он внимательно следил за Изиным лицом и видел, что Изе все понятно. Было совершенно ясно, что Изя будет отвечать на вопросы и ждать истечения трех суток. При упоминании об этих трех сутках Изя довольно откровенно перевел дух прелестно. — Теперь, когда вы получили разъяснение, — сказал Андрей, и снова взял ручку, — продолжим. — Ваше семейное положение. — Холост, — сказал Изя. — Домашний адрес. — Что? — спросил Изя. Он явно думал о другом. — Ваш домашний адрес. Где проживаете? «Вторая, левая, девятнадцать, квартира семь». «Что вы можете сказать по существу предъявленного обвинения?» «Пожалуйста», — сказал Изи. «Насчет враждебных элементов. Сумасшедший бред. Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы. Считаю это провокационной выдумкой следствия. Вещественные доказательства». Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не могу ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я, старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею допуск ко всем архивным материалам, а значит, и к тем, которые находятся за чертой города. Все. Что вы делали в красном здании? Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала, что они имеют отношение к составу преступления. Статья 14 УПК.